Маринка. В осенние каникулы с Маринкой встретиться и выяснить отношения не получилось. Это смог сделать только в зимние каникулы. Ты сам виноват. Сразу при встрече начала обвинять меня рассерженная девчонка. Я звонила несколько раз. Тебя все не было, а твой друг не мог ничего сказать. Написал бы. Хотелось сказать, что не мог прийти на телефонные переговоры, так как был в больнице. но промолчал, понимая, что все равно останусь виноватым. К тому же чувствовал свою вину, а обличительный монолог нужен самой Маринке. «Осенью приезжал. Почему не зашел? К тому же мне сказали, что ты был на танцах с девчонкой из второй школы. Красивой. Кто она такая? Откуда ты ее знаешь?» Не удержалась и всхлипнула. Что я мог ответить? «Пусть уж я останусь неправым в Маринке на глазах», Но хоть так сделаю выбор в пользу Гули. Вот и пришлось мне сделать выбор. Между тем продолжала сердиться Маринка, неожиданно повторив мои мысли. Да и мама проговорилась и, поняв, закусила губу. Разозлилась и почти закричала. Между нами все. И не ищи больше встреч со мной. У меня другой парень развернулась, встряхнув хвостом волос, и пошла от меня походкой танцовщица, играя бедрами. Глядя ей вслед, я предположил, что она ждала от меня другого. Оправданий, извинений, но не молчания. И если я сейчас ее окликну, она вернется. А что дальше? Опять мотаться от одной к другой? Обманывать обеих? Нет уж. Пусть остается так. Это будет честно. Уже в поезде по дороге в Ленинград жалел о расставании с подружкой. Хотя должен был радоваться.